Издательство Эксмо Екатерина Островская: Все, что вы хотели знать о смерти, часть 1. Глава 1, парковочную стоянку Павел проскочил насквозь, подыскивая место, где можно вклиниться. Потом остановился и сдал назад. Двигаясь задним ходом, попытался втиснуться между сверкающим полировкой черным Гелендвагеном. и розовым Родстером БМВ. С трудом, но въехал. Однако, подумав немного, решил не оставлять свою старенькую Хонду в таком опасном соседстве и отправился искать другое местечко. Как раз в это самое время напомнил о себе мобильный. Звонила Лена Прошкина, с недавнего времени исполняющая обязанности и секретаря, и офис-менеджера, и курьера, которого просили смотаться до буфета и обратно. Павел не ответил. Отыскал безопасное место, загнал туда автомобиль и только тогда набрал номер Прошкиной. «Что-то очень срочное?» «Простите, Павел Валентинович!» – сразу начала оправдываться Леночка. «Вы просили не беспокоить вас на выездах, но уже дважды вас спрашивал Алексей Юрьевич». «Какой?» – не понял Ипатьев. «Алексей Юрьевич Рахимов!» – прошептала Прошкина, удивленная такой забывчивостью начальника. «Генеральный директор канала». Сам звонил. «Первый раз секретарша, а потом лично интересовался, когда вы появитесь. Он только что звонил, то есть минут пять назад, сказал, что срочно надо встретиться. Тогда я к нему сейчас поднимусь. Я уже на Чапыгина». Улица Чапыгина в Санкт-Петербурге, на которой находится здание Пятого канала. Ипатьев почти не сомневался, о чем пойдет речь. Алексей Юрьевич попросит поделиться рекламным временем, что удивительно. Потому что договор с независимой программой «Город принял» составляли юристы канала. И ничего подобного там предусмотрено не было. Но ссориться с генеральным директором канала не хотелось. Потому что почти семь лет назад популярная программа была закрыта. И все эти годы Павел бился за то, чтобы городские криминальные новости – вновь появились на экране в его представлении, а не в пресс-службы ГУВД. Охранник, сидящий в будке возле турникета, узнал Павла с запозданием и в последний момент крикнул ему в спину. «Классная передача была в пятницу! Я даже повторно на «России-24» смотрел!» Ипатьев поднялся по лестнице и вышел в коридор, ведущий к приемной генерального. встречу спешили или просто спокойно шли сотрудники канала. И каждый что-то хотел сказать ему или пожать руку. А семь лет назад эти же люди шарахались от него, как от прокаженного, зная, что у него конфликт с генеральным. Но теперь канал возглавляет другой человек. С Рахимовым Павел никогда прежде не ссорился, да и теперь не собирается. Секретарь Алексея Юрьевича поднялась из своего кресла. «Здравствуйте». «Я сейчас доложу, что вы пришли». «А по селектору нельзя», — напомнил Ипатьев. «Можно, конечно», — приветливо улыбнулась девушка. «Но у нас с Алексеем Юрьевичем так заведено, что если приходит кто-то из подчиненных, то я по селектору, а если кто-то из уважаемых, то я лично докладываю». «Выходит, я попал в список вип-персон?» То ли спросил, то ли удивился Павел. «Конечно!» С уверенностью отозвалась секретарша. «Весь город смотрел ваш репортаж о том, как воров в законе убивали. Об этом вы сможете прочитать или послушать в романе Екатерины Островской «Открой глаза, Фемида». «У меня даже мама чуть не заплакала. Сказала, всех бы их так». «Как раз этого я вам обещать не могу», — Произнес Ипатьев, пытаясь вспомнить, как зовут секретаршу. Семь лет назад была другая. Такая же все понимающая, стройная и медлительная. По слухам, она потом удачно вышла замуж, а после очень удачно развелась. А ту звали... Открылась дверь кабинета, и в приемную вышел сам Рахимов. Он плотно прикрыл за собой дверь. Хотел что-то сказать секретарше, но, увидев Павла, обратился к нему и почему-то шепотом: «Ты уже здесь». «А я уже устал ждать. У меня тут полчаса сидит Силиконовая из пресс-службы ГУВД. Достала, не знаю как». Вот вышел сказать Лесе, чтобы она позвонила по селектору и напомнила, что меня срочно ждут на заседании учредителей медиагруппы. «А когда заседание?» – удивилась секретарша. «У меня нет такой информации». Алексей Юрьевич посмотрел на нее, явно удивляясь наивности подчиненной. «Это я так, чтобы она поскорее ушла», — объяснил он секретарше и посмотрел на Ипатьева. «А вообще, она по твою душу притащилась. Не знаю, что она собиралась тебе заявить, но мне сказала, что такие материалы, как те, что ты в пятницу показал, надо согласовывать с городским управлением». Он снова посмотрел на Лесю. «А ты все равно. Через пять минут напомни мне, что у меня совещание с руководством медиахолдинга». Рахимов открыл дверь Настеж пропуская вперед Павла. «Заходите, Павел Валентинович. А то мы вас заждались». Посмотрел на молодую женщину в полицейской форме с погонами полковника. «Вот, Инна Петровна, доставил. В коридоре, можно сказать, выловил. Норовил улизнуть». Руководитель пресс-службы изобразила усталость от получасового ожидания. «Здравствуйте, Павел». «Привет», — ответил Ипатьев, подходя к ней. «Мы же вроде на «ты» были. Или что-то случилось? Хотя, когда мы виделись в последний раз, ты была еще майором. Я была тогда подполковником». Ипатьев наклонился и шепнул в ароматизированное женское ухо. «Ты была тогда под генералом». Полковник полиции покосилась на Рахимова, пытаясь понять, слышал ли он, и ответила тихо и без злобы. «Ты дурак». Рахимов опустился в свое кресло и сказал. «Господа, если можно, то побыстрее. Потому что у меня заседание, то есть совещание в Совете учредителей холдинга». «У меня тоже там заседание», — подхватил Ипатьев. Пригласили, а я замотался и чуть не забыл. Ведь вторым вопросом повестки стоит как раз взаимодействие моей программы со всеми структурами. Меня просили подумать о версии для радиовещания. «Погоди!» – возмутилась Инна Петровна. «Я понимаю, что ты хочешь поскорее смыться. Но я прилетела сюда по настоятельной просьбе начальства провести с тобой разъяснительную беседу, чтобы ты понял, наконец...» что подобные материалы надо согласовывать. Но главный вопрос — откуда ты мог знать, где находится гражданин Качанов, которого весь город знал как криминального авторитета Кароседова? Как ты мог знать, что на него готовится покушение? Ипатьев посмотрел на хозяина кабинета, а тот показал на свои наручные часы, якобы предупреждая, что у него времени в обрез. Павел кивнул, давая понять, что заканчивает, и продолжил. В пятницу состоялся суд. С корой Седова были сняты все обвинения. Он был освобожден из-под стражи прямо в здании суда и уехал. Мой сотрудник проследовал за ним. Узнал, что преступный авторитет прибыл в загородный дом. Сообщил мне. Я со съемочной группой отправился туда и увидел то, что потом смотрели все телезрители, включившие городской телеканал. «Весь город включился. Когда люди узнали, о чем пойдет речь», — подтвердил генеральный директор. «Рейтинг просто зашкаливает. Два центральных канала показали потом этот репортаж». Алексей Юрьевич еще раз посмотрел на часы. «Есть какая-то журналистская этика!» Воспользовавшись паузой, повысив голос, провозгласила полковник полиции. Если тема находится в прерогативе правоохранительных органов... Стоп, стоп, стоп! Остановил ее Алексей Юрьевич. Почти два десятка лет назад на факультете журналистики я вам обоим преподавал введение в специальность основы тележурналистики и этику журналистской деятельности. А потому не надо больше таких экскурсов. Главное в работе журналиста, а особенно это касается телерепортера, «Кто успел, тот и съел. А сейчас...» Рахимов нажал кнопку селектора. «Леся, мне никто не звонил?» «В смысле, из медиахолдинга?» Вспомнила секретарша. «Так еще пяти минут не прошло, а вы сказали, чтобы...» Алексей Юрьевич сбросил вызов и поднялся. «Но мне все равно надо собираться. А вы, если хотите продолжить разговор, то, пожалуйста, где-нибудь в другом месте». «У тебя, Павел Валентинович, есть в этом здании и свои арендованные помещения. Можете в кафе, где все располагает, а мне надо бежать». Втроем вышли в коридор. Полковник полиции посмотрела на Ипатьева. «Давай где-нибудь без посторонних. Мне через пять минут надо быть в монтажной». Инна помолчала, потом вздохнула. «Паша, ты помнишь, как мы?» «Ты это о чём?» Переспросил Ипатьев, прекрасно все понимая. Давно это было. И не надо ворошить. Да я не к тому. За мной ведь никакой вины. Это ты сам вдруг женился, перешел на заочный и вкалывал здесь на подхвате в студии новостей. Это ты меня бросил, а не я тебя. Сейчас ты один, и я тоже. Может, попробуем снова? Не снова, а в очередной раз. Напомнил Павел. В третий уже. Хотя третий раз уже был. Но если честно, я тогда просто по пьяни. Прости. Семь лет назад, когда меня попёрли не без участия твоей конторы, а потом еще жена бросила, вот я и забухал сильно. А сейчас времени нет ни на пьянку, ни на любовь. Да и тебе самой зачем это? «На втором курсе я тебя сильно любила», — вздохнула Инна Петровна. «Я даже на 9 килограммов похудела, чтобы тебе понравиться. Мы же с тобой почти полгода. У меня монтаж программы», — напомнил Ипатьев. «Я все поняла». Тряхнула головой полковник полиции. «Отворот-поворот, значит. Но ты учти, когда тебя в очередной раз попрут с телевидения... «Не приходи больше ко мне. Ни трезвым, ни пьяным. Вообще никаким не приходи. Потому что ты сегодня для меня умер. И если по работе придется пересекаться, то я для тебя Инна Петровна. И тупых шуток про генералов я уже не буду прощать». Она шагнула в сторону, но вспомнила. «Как мама твоя?» «Про бабушку не спрашиваю». потому что столько лет прошло, и всякое могло случиться. С мамой все хорошо. На пенсии, но продолжает работать в школе. И бабушка жива, слава богу. 98 лет, но голова светлая и бодрая. Правда, с палочкой ходит. Сегодня как раз собираюсь к ним заехать. «Передавай им привет». Кивнула бывшая сокурсница. Повернулась резко и пошла прочь почти строевым шагом, Но таким скоростным словно боялась, что сама не выдержит и вернется.